Глава 49. Лекс. Я даже забыл, что не запер дверь. Стучать не стали, а просто бесцеремонно ввалились в номер. Моему взору предстали две девушки. Они даже отдаленно не напоминали музу. Ровно до того момента, как темноволосая не начала говорить. «Но вы посмотрите на него! Как ты мог упустить свою пару, ящерица?» «Это Вита!» — произнесла вторая. «И она у нас самая сдержанная и вежливая, а я местная сумасшедшая!» Девица протянула мне руку, но стоило мне шагнуть к ней, отпрянула. «Не-не, не хочу тебя трогать! Ты какой-то противный!» И тут она нервно хихикнула, показав мне ряд острых хищных зубов. «Вы сестры-музы?» На всякий случай, уточнил я. Дракон внутри напрягся, потому как явственно чувствовал угрозу исходящую от гостей. Нападать на них я бы не решился. Стоит навредить сестрам своей супруги, и о спокойной семейной жизни можно забыть. Муза мне этого не простит. Не похоже? оскалилась Вита. Внешне вы совсем иные, но вот характер. Примем за комплимент строго припечатала. «Фея!» — подсказал мой внутренний зверь. Эти существа были на редкость пакостными. Им удавалось внушать мысли и желания не только людям, но и высшим. «Узнал!» — догадалась темноволосая девушка и скрестила руки на груди. «Мы не позволим обидеть нашу сестру, и не думай, что ты сможешь с нами справиться!» «Он и не думает об этом!» произнесла вторая певучим голосом и вновь шагнула ко мне, чтобы тут же отпрянуть. «Мари не любит драконов», — пояснила за нее сестра, «и предпочла бы, чтобы и муза не связывалась с ящером». «Не надо меня так называть», — проворчал я. «И как так вышло, что в одной семье такие разные сестры?» «Так вышло», — отмахнулась сумасшедшая. «Рассказывай, как потерял нашу девочку!» Я вздохнул и выложил все как на духу. На какой-то момент засомневался, стоит ли говорить о собственной слабости, но, посмотрев в светящиеся глаза Виты, понял, что она ощущает мои эмоции, а значит, догадается о лжи. Я не мог пойти следом, даже шаг сделать не сумел, потому что муза была без сознания. С грустью сказала Мари. «Это ведь очевидно. Она шла, чтобы набить тебе морду. Глупости!» Отмахнулся я. «То, что она испытывала потребность быть рядом, вовсе не моя вина». «Потребность она не испытывала», — отрезала фея. «Мы пили вино и болтали. Потом она решила показать нам крылья». «Пили? Болтали?» — изумился я. «Она показала нам крылья». Сделала ударение Вита. И они были не такими, как должны быть у Фортуны. Я не смог скрыть шока на лице. Даже качнулся, пытаясь обрести равновесие. «Их ведь не бывает!» «Как и фениксов, как и драконов», — пропела Мари. «Драконы есть, но настолько редко встречаются, что во многих мирах вас считают легендой». «Как?» Как она оказалась в том клубе? И... Она не вошла в полную силу, когда дала обещание и заключила контракт. Недовольно пояснила Вита. И мы не могли помешать. Вздохнула вторая гостья и довольно бесцеремонно заглянула в мой чемодан. У нас был договор с Миросом. Какой? Он дал нам покровительство, когда мы прибыли сюда. Вы из внутреннего мира? Похолодел я. Это многое поясняло. Происхождение влияло на внешность, музы и ее силу, а Метка могла действовать на нее совершенно иным способом и на меня тоже. «Да, мы пришли сюда через портал», — скривилась Мари. «И решили пожить пока тут». «Это не важно», — оборвала Вита откровение своей сестры. Та торопливо прикрыла рот ладонью и испуганно посмотрела на меня. Она уже успела вынуть из моего багажа галстук и ноутбук. Гаджет ее не особенно заинтересовал. А вот полоску ткани она принялась наматывать себе на запястье в виде браслета. «Ты носишь запонки?» — с надеждой уточнила девушка. Я отрицательно помотал головой, на что Марина нахмурилась и сообщила. «Я все же проверю». Вита совершенно не удивилась такому поведению сестры и села на диван, предложив мне сделать то же самое. От неожиданности я согласился. «Муза ужасно разозлилась». «На меня?» «Конечно», — уверенно заявила Мари, вытаскивая из футляра платиновую булавку. «Тебе же не нужна эта штучка?» «Я как раз собирался ее предложить в подарок», — с готовностью кивнул я. — Мне? — насупилась девушка. — Конечно. — А ты не так-то уж и глуп, — посветлела она. — Вита, давай не дадим сестренке его убить. — В смысле? — опешил я. — Ты умираешь, Лекс. — Да о чем вы? Я вполне... Голова закружилась, и я присел на кресло. Руки слегка дрожали. «На тебе проклятие баньши!» «Как?» — заледенел я. «Это еще какая-то ваша родственница?» «Ты сам ее создал из фортуны, когда испугал?» «Она моя пара, и я не мог не поставить метку!» «Девочка не понимает, кто она и как работают наши законы. Так вышло!» «И кто же виноват, что взрослая Высшая не знает очевидных вещей?» Разозлился я. «Я?» — неожиданно потупилась Вита. «Я одна во всем виновата». Вторая девушка моментально крутанулась на месте и подскочила к сестре. «Не наговаривай на себя. Мы не виноваты, что все сложилось так». Потом повернулась ко мне, полыхнув глазищами. «Сирена!» — нервно определил ее расу дракон. Не надо никого винить. Это ты повел себя как варвар, обидел нашу младшую, а теперь на нас пытаешься свалить. Я хочу ее вернуть. Пришлось развести руками, чтобы показать свою безобидность, и не умереть при этом. Сирена сбросила джинсовую куртку, оставшись в тонком платье, и встала посреди комнаты. Она зажмурилась, и вокруг появилось свечение. Как завороженный я смотрел на преображение человечки в роскошную высшую. Таких, как она, я еще не встречал. Сирены были редкостью. «Какая же у вас удивительная семья!» — произнес я благоговейно. «Не раскатывай губу!» — буркнула Вита недовольно. «На горем не рассчитывай!» Она присоединилась к сестре и взяла ее ладонь в свою. «Проклятие Музы мы с тебя не снимем, но замедлим его достаточно, чтобы ты смог сам с ней договориться». «Ну?» — раздраженно прикрикнула фея с переливающимися крыльями. «Долго еще прикажешь тебя ждать?» «Что мне делать?» — почему-то шепотом спросил я. «Перестать пялиться и взять нас за руки!» — засмеялась Мари. «Ты такой забавный!» — Пожалуй, я готова потерпеть тебя за обеденным столом пару раз в год на праздники.